расу, научившему меня, что дерево лучше знает, какую форму ему принять, и Элинор, которая всегда шла по своему пути, вымощенному словами. Глава первая. «Следуйте моему примеру, мисс Рук», — сказал Джекоби, стуча в богато украшенную дверь дома 1206 по Кэмпбелл-стрит. Будь мой работодатель обычным частным детективом, его приказание показалось бы вполне обыденным, даже банальным, но за то время, что успела поработать его ассистентом, я поняла, что назвать Джекоби обыкновенным уже никак нельзя. Следовать его примеру означало отказаться от привычных взглядов и согласиться с тем, что имеет довольно расплывчатое отношение к реальности. Передо мной стоял высокий худощавый мужчина в длинном коричневом пальто, некогда дорогом и роскошном, но ныне изрядно поношенным, с бесчисленными карманами внутри и снаружи, в которых постоянно что-то звенело, пряцало и шуршало. По его собственным уверениям, все это были инструменты и вещицы, необходимые ему в работе. На шее у него красовался длинный шарф, концы которого подметали камни мостовой при ходьбе. Но самый вызывающий предмет одежды возвышался поверх копны непослушных волос. Шапочка Джекоби это вязаное чудище, представлявшее собой хаотичное переплетение нитей самых неожиданных цветов. Эти оттенки совершенно не сочетались с цветом его шарфа, да и с пальто тоже. Они даже не сочетались друг с другом. Эта шапочка казалась не подходящей ни к чему, даже когда висела на вешалке одна сама по себе. Впрочем, я бы не назвала Джекаби привлекательным. Он старался регулярно бриться, и от него всегда пахло чем-то вроде клевера и корицы. В аккуратном костюме при галстуке некоторым девушкам он, пожалуй, даже понравился бы, но в своей повседневной любимой одежде выглядел совершенно ненормальным. «Как он не забывал мне напоминать, внешность — это еще не все!» Но, на мой взгляд, она тоже играет немалую роль. Однако такой уж он был человек. Если мой шеф увлекался какой-то одной мыслью или идеей, все остальное переставало для него существовать. В любом случае открывшая нам дверь женщина, казалось, была сильно поглощена своими собственными мыслями и заботами, чтобы обращать внимание на нелепые головные уборы. Мы переступили порог и оказались в элегантно обставленной гостиной, походившей на комнаты величественных английских особняках, по которым меня в детстве водила мать. Отец мой был исследователем и естествоиспытателем. Возможно, вам даже знакомо имя Дэниэла Рука, но мать превыше всего ставила традиции и приличные манеры. Не стесняясь пользоваться репутацией отца, она добывала себе приглашение на бесчисленные лондонские званые вечера, на которые брала меня с собой в надежде, что я проникнусь их атмосферой и захочу стать истинной леди. Но мне же от этого, напротив, еще сильнее хотелось сбежать из города, чтобы копаться в грязи, как отец. В каком-то смысле в Новой Англии не было ничего нового. Пригласившая нас войти, женщина прекрасно вписалась бы в социальный круг моей матери. Представившись как Флоренс Боман, она предложила нам раздеться. Джекоби любезно отказался за нас обоих, что мне слегка не понравилось, поскольку царившая в доме жара представляла собой разительный контраст с холодным воздухом снаружи. Пришедшая в нью весна 1892 года еще не успела прогнать из города зимние ветра. Мисс Боман подвела нас к небольшой нишу дальней стены комнаты, где на куче одеял лежал маленький розовый ошейник с колокольчиком, а рядом на кружевных салфеточках стояли две серебряные миски. В одной из них виднелось нечто вроде остатков тунца, а другая была наполнена водой, в которой посреди клочков кошачьей шерсти плавала рыба, очень крупная, длиной с посудину. Было заметно, что рыбе неудобно находиться в таком тесном пространстве. Джекоби пригнулся, уперся руками в колени, внимательно присмотрелся, наблюдая за тем, как крутится рыба, и изучая ее движение. Затем он взял прилипший к краю миски мокрый клочок шерсти, понюхал его, попробовал на вкус и погрузил куда-то в глубины своего пальто. Я вынула маленькую черную записную книжку, которую Джекоби подарил мне в честь завершения нашего первого дела, стараясь держать ее так, чтобы миссис Боман не видела, что я до сих пор не заполнила и первую страницу. «В вашей записке вы сообщили о больной кошке, верно?» Обратилась я к ней, пока детектив водил пальцем по липким остаткам еды в другой миске. «Я уверена, мистер Джекоби захотел бы осмотреть животное». Губы женщины задрожали. «Миссис Непоседа!» «Да, и где же миссис Непоседа находится в настоящее время?» «Миссис Буман...» Попыталась ответить, но у нее из горла вырвалось только сдавленное рыдание, которое я не смогла растолковать. Она показала на нишу. Джекоби встал. «Миссис Непоседа — это рыба, не так ли?» Женщина снова кивнула. «Только с недавних пор», — добавила она, всхлипывая. «Понятно», — сказал Джекоби. Его банальный ответ, высказанный самым обычным тоном, казалось, прорвал какую-то плотину внутри женщины. Вы, должно быть, думаете, что я сошла с ума. Я не знала, кому обратиться, но на моих вечерах иногда упоминалось ваше имя. Я принимаю гостей, знаете ли, очень известных лиц. На прошлой неделе, например, у меня пил чай мэр Спейт. Некоторые из них говорили о том, что вы профессионально занимаетесь делами, которые имеют, скажем так, иной характер. Мягко говоря, вставила я. «Приятно слышать, что я пользуюсь столь высокой репутацией», — мадам сказал Джекоби, вновь обращая взор на большую рыбу в маленькой миске. «Ах, я бы не назвала это репутацией», — добавила женщина. «Скорее, случайное упоминание в ходе беседы». «Ну что ж, мило, мило». Внимание Джекобе снова было поглощено предметом расследования. Он опустился на четвереньки, разглядывая одеяло. «Я всегда так заботилась о миссис Непоседе», — продолжала хозяйка. Расчёсывала ей шёрстку, умывала, покупала самый дорогой кошачий корм. Иногда даже заказывала свежую рыбу в Чандлерс-маркет. Поначалу я думала, что ей немного не здоровится в силу ее положения, но потом у нее начала отрастать чешуя. «И вот...» Миссис Боман снова не сдержалась, голос ее дрогнул и перескочил на пару октав вверх. «В силу ее положения?» — спросила я, чтобы направить разговор в деловое русло. «Какого положения, миссис Боман?» «Она была беременна», — ответил Джекоби вместо «миссис Боман». Женщина кивнула. «Как вы об этом узнали?» — спросила я. Джекоби откинул край одеяла, под которым спали очаровательные котята. Тут, тут, то там сквозь их шорстку проглядывала чешуя. У самого маленького были жабры, опускавшиеся и поднимавшиеся в так дыханию. Но, несмотря на это, котята были восхитительны. «Верно ли я понял, что до недавних пор миссис Непоседа пользовалась большой свободой, гуляя по ночам?» — спросил Джекоби. Женщина часто заморгала, пытаясь прийти в себя. «Да, да, верно. Обычно я оставляла окно открытым на ночь, потому что миссис Непоседия нравилась выпрыгивать в него, но под утро она всегда приходила домой. В прошлом месяце я решила, что лучше подержать ее дома, по крайней мере, пока она не разрешится от бремени. Да и снаружи был такой мороз. Я не хотела, чтобы бедняжка... «Да-да, mm, все это очень интересно», — прервал ее Джекоби. «Вы говорили о том, что иногда покупали для нее рыбу на рынке. Верно ли я, предполагаю, что в последнее время вы чаще баловали ее такими кусками? Я просто хотела чем-то порадовать ее, раз она вынуждена сидеть дома. И сорт рыбы был всегда один и тот же? Mm, ну да, макрель с рынка, Чандлерс маркет». кто то не так?» «Напротив, миссис Бельмон «Боман!» — тихо поправила его женщина. «Напротив, миссис Боман, возможно, просто пустяк. Но не волнуйтесь, мы проследим за тем, чтобы о вашем животном позаботились должным образом». «А котят, вы тоже забираете?» — схлипнула хозяйка. Глаза у нее округлились, губы задрожали. Джекоби вздохнул. «Позвольте мне немного посовещаться с моей глубоко уважаемой коллегой». Он жестом подозвал меня к себе, пока миссис Боман заламывала руки. Склонившись ко мне, он перешел на тот таинственный шепот, который неизбежно слышат все вокруг, даже не желая этого. «Мисс Рук, по шкале от одного до граната, насколько, по вашему мнению, опасна данная ситуация?» «Опасно?» — нерешительно переспросила я. «Да, мисс Рок», — требовательно продолжил Джекоби. «По вашему экспертному мнению?» «По шкале от одного до граната?» Я, как он и велел, последовала его примеру, сверилась с записями в блокноте и заговорила тем же громким, отчетливым шепотом. «Желудь, пожалуй, возможно, барсук. Только время покажет». Мой начальник важно кивнул. Что в чем дело? Вы их сможете вылечить? Миссис Боман беспокойно мяла пальцами воротник, ожидая ответа Джекоби. Заражение, мадам. Вирусной инфекции, вне всяких сомнений. Вы много контактировали с вирусом, но не волнуйтесь, скорее всего, вы только носитель. Вряд ли у вас проявятся какие-либо симптомы. Сейчас главное, чтобы котята не распространили инфекцию по всей округе. «Неужели все так плохо?» — спросила она. «Может, стоит сообщить в полицию или службу по надзору за животными?» «Как вам угодно», — задумчиво произнес Джекоби. Но лучше будет, если мы просто заберем миссис Непоседу и ее потомство для исследования, не привлекая внимания. Я не эксперт в званых вечерах, но не думаю, что кто-то из ваших гостей обрадуется, узнав, что среди них есть разносчик экзотической вирусной чумы. Кстати, как поживает мэр Спейд? Миссис Боман схлипнула. Ей потребовалось некоторое время, чтобы переварить слова детектива. «Давайте я принесу вам миску побольше», — всклипнула она, — «пусть миссис не посидя, будет хотя бы удобно». Шмыгнув носом, она скрылась в недрах дома. Одни девушки работают в магазинах или торгуют цветами, другие выходят замуж и становятся домохозяйками. Я же помогаю безумному детективу расследовать необъяснимые явления, вроде рыбы, которая должна быть кошкой, но забыла, каково это. Меня зовут Эбигейл Рук, и именно этим я и занимаюсь».